прикрывавший его голову. «Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие миры сего не гнушаются провести короткое время от кровом хижины». «Помилуйте», — запил Аркадий, «какой же я великий мир сего, и к роскоши я не привык». «Позвольте, позвольте», — возразил с любезной ужинкой Василий Иванович, «я хоть теперь издан в архив». А тоже потёрся в свете. Узнаю птицу по полёту. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имея этого, смею сказать, дара, Давно бы я пропал. Затёрли бы меня маленького человека. Скажу вам без комплиментов. Дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, Меня искренне радует. Я сейчас виделся с ним.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 «Совершенно осчастливили», — промолвил он, не переставая улыбаться, — «я должен вам сказать, что я боготворю моего сына, о моей старухе я уж не говорю. Известна мать, но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит, он враг всех излияний». Многие его даже осуждают за таковую твердость его нравов и видят в ней признак гордости или бесчувствия, но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршинам, не правда ли? Да вот, например, другой на его месте тянул бы, дотянул своих родителей, а у нас, поверите ли,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 Арина Власьевна, приказали просить чай кушать, проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины. Василий Иванович пенулся. А холодные сливки к малине будут? Будут. -с? Да холодные, смотри. Не церемоньтесь, Аркадий Николаевич, берите больше. Что же ты, Евгений, не идет? Я здесь, раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.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 Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремота и скуки. Но где-то высоко, в верхушке деревьев, звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого гестребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подославши под себя хапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.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 Я думаю, хорошо моим родителям жить на свете. Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о паллиативных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кучит одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напечкан всякими занятиями, ахами, даохами,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 Почему же злость? Почему? Как почему? Да разве ты забыл? Я помню все. Но все-таки я не признаю за тобой прав злиться. Ты несчастлив, я согласен, но. Э, да ты вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди. Цып-цып-цып-цып-цып, курочка. А как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги, я не таков, но довольна об этом. Чему помочь нельзя туму и говорить стыдно? Он повернулся на бок. А? Он молодец, муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи. Не смотри на то, что она упирается.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 Оба приятеля полежали некоторое время в молчании. «Да, — начал Базаров, — странное существо-человек. Как посмотришь, это к сбоку, да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы. Кажется, чего лучше ешь, пей и знаешь, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет».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 «Когда я встречу человека, который не спасал бы передо мной, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть. А вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего староста Филиппа, она такая славная, белая. Вот, — сказал ты, — Россия, тогда достигнет совершенства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 Он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука и принялся рассказывать эпизод чумы. «А ведь он заснул!» — шепнул он вдруг Аркадий, указывая на Базарова и добродушно подмигнув. «Евгений! Вставай!» — прибавил он громко. «Пойдем обедать!» Отец Алексей, мужчина видный, полный, с густыми тщательно расчесанными волосами,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 Наполеоновское правило батюшка, Наполеоновское подхватил Василий Иванович и пошел с туза. Оно же и довело его до острова, я Елены, промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем. «Не желаешь ли смородиной воды, Янюшечка?» — спросила Арина Власьевна. Базаров только плечами пожал. «Нет», — говорил он, — «на следующий день Аркадию, уеду отсюда завтра. Скучно».